Глава 4. 1927 год, сентябрь, 28-е, Москва. Третий раунд переговоров состоялся довольно быстро, едва две недели минуло, и закончился подписанием весьма интересного договора о намерениях. Англия и Франция обязывались в течение до полугода утрясти юридические вопросы по выдвинутым требованиям и после этого созвать Международную конференцию по Вашингтонгскому договору с участием в ней изначальных подписантов как минимум, с тем, чтобы урегулировать кое-какие вопросы и включить в него СССР как страну-участницу. Союз же со своей стороны обязывался принять участие в этой конференции, войти в договор и его неукоснительно соблюдать, а также в течение полугода не закладывать боевых кораблей больше ограничений, установленных в Вашингтонском договоре. Если же они уже заложены, то приостановить их строительство. Строго говоря, все это можно было бы подписать и намного раньше, Но английским и французским дипломатам потребовалось время, чтобы убедить США, Италию и Японию, а также свои правительства в осмысленности такого шага. Что было не так? Никто не верил в то, что СССР в состоянии построить такой большой боевой корабль. Вот не верил и все тут. Для ведущих мировых правительств коммунисты в России выглядели немногим лучше, чем... ИГИЛ для ведущих держав в 21 веке. Что-то агрессивное, дикое и непонятное, но экономически и технологически абсолютно беспомощное. Вторичное. А тут такие заявления. Однако все поменялось, когда дипломаты смогли доказать то, насколько сильно идет военно-техническое и экономическое сближение СССР и Германии. И что строить эти корабли, по сути, будут немцы. А уже в том, что эти громадные корабли осилят дойчи, не стал сомневаться никто. Хотя бы ради того, чтобы подложить свинью англичанам и французам, ну и всем остальным до кучи. Отчего все напряглись, очень, совсем. Тем более, что Германия в начале 20 века совершила колоссальный рывок в области морского научно-технического развития. И в 1920-е годы продолжала демонстрировать весьма выдающиеся технологические успехи в области судостроения, правда, уже гражданского. Да и вообще, общее сближение этих двух стран выглядело до крайности опасным из-за чего, собственно, англичане с французами и попытались надавить на Союз, ожидая, что СССР традиционно поведет себя очень слабо в дипломатическом плане. И удастся за относительно небольшие уступки серьезно затормозить сближение Германии и Союза. Но не срослось. И теперь, по здравому рассуждению, для Лондона и Парижа виделось только два решения — либо выступить с запретом или очень сильным ограничением сотрудничества немцев и русских, надавив изо всех сил на обе страны. Однако в случае весьма вероятного игнорирования таких запретов требовалось начинать новую большую войну, к чему никто не был готов. Ведь иначе получалось бы, что и Англия, и Франция, и прочие простые балабулы Санкции же, как инструмент экономического прессинга, выглядели в такой конфигурации совершенно лишенными смысла. В первую очередь из-за самодостаточности СССР и Германии в промышленном, сырьевом и продовольственном плане. Более того, такое экономическое давление выглядело крайне опасным еще и потому, что теснее сближало эти две страны, укрепляя их союз. Альтернативным решением было постараться вернуть инструмент влияния, неплохо работавший при царе, а именно, зайти к крупным бизнесам в Россию и сформировать внешнеполитическое лобби. Тем более, что к такому сценарию подталкивали обстоятельства. Понятно, коммунисты не плюшевое окружение Николая II. И условия их концессии сильно отличались от каких-нибудь китайских или латиноамериканских. Очень сильно. Но по сути иных вариантов ситуация не оставляла вынуждая выбирать из двух зол причем для реализации второго варианта требовалось выполнить запросы фрунзе которые по сути являлись обычным ультиматумом озвученным в завуалированной форме сопляки смешливо фыркнул михаил васильевич узнав о том что договор о намерениях подписан от чего же Удивился граф Игнатьев. «Они боятся войны. Любой нормальный человек ее боится. Война лишь инструмент политики. Увы. И как в свое время заметил Макеавелли, войну можно отсрочить только к выгоде своего противника. Сейчас мы очень слабы. И они могут достаточно легко нас победить. Но что будет через год?» А через пять лет? Вот я и говорю, сопляки. Они устали от войны, их можно понять? Нет, нельзя. Вы упомянули Макеавелли? Осторожно спросил Игнатьев. Обычно его не цитируют в позитивном ключе. Слишком уж он вульгарен и циничен. Все так. Обычно его ругают, — усмехнулся Фрунзе. Но не я. Зачем врать или пытаться казаться кем-то иным? Мировые правительства дерутся друг с другом за каждую кость, как бешеные дворовые собаки. Иногда это облекается во что-то красивое и изящное вроде дипломатии. Но суть от этого не меняется. Да, Макеавелли нельзя называть истиной в последней инстанции, но он явно понимал, о чем пишет. А Маркс? Он был теоретиком слишком далеким от практики. Осторожно, — ответил Фрунзе, — из-за чего допустил ряд серьезных ошибок. Например, социалистическая революция удалась в стране, в которой он считал ее невозможной. А в Англии, где он видел ее шансы самыми большими, нет не только революционной ситуации, но и даже минимальных перспектив для ее успеха. Впрочем, я не расположен сегодня беседовать на теоретические темы. — Понимаю, — улыбнулся Игнатьев. С таким видом, что Михаил Васильевич отчетливо понял, эти все беседы, что граф и не только он регулярно с ним заводил последнее время, были своего рода прощупыванием почвы, попыткой понять, что ожидать от него в его новой роли. Все дело в том, что Иосиф Виссарионович тяжело захворал. Сказалось облучение. И его 20 сентября отправили на юг. Вяло текущая простуда прогрессировала к тому времени вот уже две недели и никак не реагировала на лечение. Организм просто отказывался сопротивляться. И что с этим делать, врачи попросту не понимали кто-то даже предлагал вывезти Сталина в Италию. Но дальше разговоров дело не дошло, так как сам Иосиф Виссарионович не пожелал туда ехать. Работать, разумеется, он в таком состоянии практически не мог, а отъезд из Москвы привел к утрате непосредственного контроля за сторонниками. И они теперь растерянно озирались, потеряв своего вождя. Троцкий этим обстоятельством пытался воспользоваться, но за ним не было никакой реальной власти. Ни должностей, ни людей на ключевых постах, ни лояльных силовиков, особенно после серии арестов, связанных с заговором Тухачевского. Так что, несмотря на все свои усилия, его воспринимали только как опасного болтуна, не более. Доходило даже до того, что в ЦК пошли разговоры о ненужности Льва Давидовича в Политбюро. Таким образом сложилась ситуация, при которой Фрунзе оказался безусловным лидером Политбюро. Причем лидером достаточно удобным и с большим багажом крупных успехов, начиная с того, что именно он был главным маршалом победы гражданской войны. Да его разговоры о снижении ставок в политической борьбе позволяли многим заигравшимся партийцам чувствовать себя спокойнее. Так что теперь уже все, даже самые скептически настроенные люди, ждали, когда же он совершит свой «переворот 18 Брюмера». Но нарком не спешил. Строго говоря, Михаил Васильевич вообще не желал становиться диктатором. Этот путь выглядел слишком опасным, хотя, конечно, как сложится обстоятельство, неясно. И пока обстоятельства складывались самым что ни на есть благоприятным образом, даже, наверное, слишком благоприятным, что несколько его пугало. Росту популярности наркома в широких слоях общества поспособствовали три фактора: Реализованные не совсем им, но с ним ассоциирующиеся у простых обывателей. Прежде всего, это, конечно, начало серьезного тренда на гармонизацию общества, снижение революционного накала и нахождение удобных виновных. Одно только начало перемирия с русской православной церковью чего стоило. Это СССР в 1926-1927 годах стал делать ставку на поддержку магистральных религиозных течений, возобновив преследование всякого рода маргиналов, в первую очередь опасных. Из-за чего, например, с августа 1927 года во время литургии начали поминать Фрунзе, первое официальное лицо Союза. И не в обновленческих структурах, а в обычных, ортодоксальных А начало фактически ограниченных репрессий против организаторов красного террора только подкрепляло этот эффект. Само собой, с публичным их осуждением. Равно как и новости в газетах о том, что то и дело органы ОГПУ вместе с бойцами РККА взяли ту или иную банду, накрыли секту, предотвратив человеческие жертвоприношения и так далее. «Вот они, настоящие враги народа!» — восклицали газеты. И вот как мы с ними боремся. И абсолютное большинство населения всецело соглашалось с этим утверждением. Враг-то понятный и привычный. Связывали борьбу за народное счастье не только и не столько с Дзержинским, сколько с Фрунзе, который все это и спровоцировал причем не таясь. Но это только одна сторона медали. Куда важнее была ее вторая сторона — экономика. В оригинальной истории в 1927 году произошла так называемая «хлебная стачка». Что она из себя представляла? Обычно люди любят говорить, что в течение всего 1927 года нарастала военная тревога, то есть угроза войны, и как следствие поставщики зерновых заняли выжидательную позицию, и государство с 1 июля 1927 года 1 января 1928 года, заготовила на 2 миллиона тонн зерна меньше по сравнению с предыдущим годом. Что повлекло за собой всякое разное, в том числе стало основанием для смены курса на селе и начала принудительной коллективизации. А что произошло на самом деле? В осени 1927 года правительство установило фиксированные закупочные цены на зерно. Заниженные, разумеется. Из-за чего поставщики не спешили продавать свой товар, надеясь на повышение цен ближе к зиме. Но что-то пошло не так. Сначала в коммерческих и государственных магазинах поднялись цены на хлеб, что вызвало недовольство широких слоев горожан. А потом, защищая интересы пролетариев, правительство начало проводить хлебозаготовительные мероприятия самого что ни на есть репрессивного характера, в духе старой доброй продразверстки времен военного коммунизма, из-за чего Михаил Васильевич еще там, в 21 веке, когда изучал историю индустриализации, пришел к выводу об искусственной природе этого мероприятия. Особенно на фоне того, что в эти же самые годы Политбюро практиковало искусственные и хорошо спланированные стачки, направленные на отжатие предприятий-концессионеров. Кроме того, указанные 2 миллиона тонн зерна, из-за которых весь сырбор извертелся, составляли экспорт СССР за предыдущий год. В этом году Политбюро планировало отгрузить столько же или больше. А тут такая неприятность. Никакой угрозы голода технически не имелось. Проблема намечалась с экспортом зерна, ведь в предыдущем 1926 году он составил более 20% всего экспорта Союза. Тяжело, особенно в сочетании с тем, что главным пунктом импорта СССР в эти годы было разнообразное сельскохозяйственное сырье в первую очередь для легкой промышленности без которых она бы встала или испытала серьезный кризис проблема и проблема весьма серьезная на всецело проистекающее из действий руководства страны и если поначалу там в будущем изучая этот вопрос михаил васильевич посчитал это все за очередную попытку собрать сметану на говне чем регулярно грешило политбюро то позже пришел к твердой убежденности, что это была целенаправленная провокация, легшая в основу намеченных планов для социального преобразования сельского населения, то есть перековки из крестьян, бывших, по сути, мелкими буржуа, настоящих пролетариев. На все это было очевидно Фрунзе, так как в его понимании являлось стандартным приемом. Именно его использовали для раскачки ситуации и в 1917 году, и в 1991. Так что ничего нового и необычного он тут не увидел. В этой же истории все пошло совсем по другому пути. Прежде всего, отказ от экспорта революции и разгром Коминтерна привел к тому, что оснований для военной тревоги не имелось а намеченную коллективизацию отложили на неопределенное время, из-за чего никаких провокаций, необходимых для оправданий смены курса, никем не проводилось. Иными словами, само по себе все прошло бы относительно спокойно, но нарком сумел протолкнуть комплекс мер для парирования возможного кризиса. Например, он продавил через политбюро, а потом и через пленум ЦК так называемые элементы социализма, в НЭП. Одним из таких элементов стала сетка тарифов максимальной маржинальности. Она вводила ограничения на предельное количество посредников и максимальный процент наценки на каждом этапе для разных категорий товаров и услуг. То есть тут он действовал прямо по Деголю, который использовал этот же механизм в свое время, чтобы придушить зверевших спекулянтов. Для исполнения же этого нововведения продавил создание ОБЭП при ОГПУ. Маленькое ведомство, ведущее проверки выявленных нарушений. Пока маленькое, но уже весьма продуктивное. Благо, что проверить выполнение этой нехитрой сетки тарифов маржинальности было несложно. Как следствие, в самые сжатые сроки в стране начали падать цены на товары и кое-какие услуги, что прямо отразилось на простых обывателях. И рабочие к осени 1927 года наконец-то сравнялись в среднем по своим реальным доходам с дореволюционной Россией. К удивлению Михаила Васильевича, на ниве борьбы с финансовыми преступлениями отличился старший оперуполномоченный ЦАОГПУ майор госбезопасности О. Бендер. Как? Да просто. С его феноменальным чутьем на аферы и махинации он довольно легко вычленял ключевые точки в общей картине и быстро находил каналы, по которым денежки и прочие ценности текли от спекулянтов и уголовников к их покровителям. Составлял планы, схемы, проводил очень толковую аналитику, а потом отдавал это все коллегам для которых после получения столь дельных раскладов остальное становилось лишь делом техники. Даже спецназ не всегда выгуливать приходилось. Многих банально брали дома или в местах увеселения обычные сотрудники УГРО. Вот и вышло, что товарищ Бендер стал очень уважаемым человеком. С одной стороны, он получал приличные деньги, Ведь Феликс ввел с подачи Фрунзе премию в виде процента от изъятого у преступников, которую платили после приговора суда. С другой стороны, почета и уважения, шутка ли? Именной кольт ему вручил лично глава ОГПУ при большом стечении народа. Самолюбие Остапа такие мелочи грели до чрезвычайности. А тут еще и Фрунзе его частенько вызывал, подкидывая задачи в виде расшифровки схем, которым воруют чины в войсках. Там было посложнее из-за закрытости структуры. Но благодаря своему таланту, а также полному карт-бланшу от наркома, он справлялся и с этим. Третьим, не менее важным фактором высокой популярности в Михаила Васильевича стали введенные им в оборот офа векселей и Мефо, названных, правда, трудовыми и военно-промышленными и не просто введенными в нужном объеме, но и примененными правильным образом. При армии были созданы самые разные хозяйственные структуры, которые именно так и финансировались. Стройка дорог, домов и прочего. это Этакие всевозможные военстрои, военавтодоры и так далее. Причем к осени 1927 года они уже развернулись широко аккумулируя в своих рядах безработных, каковых в Союзе тех лет хватало. В целом же тут ничего слишком хитрого и ловкого Михаил Васильевич не сделал, просто осторожно использовал отработанные инструменты 1930-х годов. Частью из «Экономического чуда Германии», частью из программы Рузвельта, с помощью которой он вытаскивал США из коллапса еще не случившейся Великой депрессии, Понятно, на таких механизмах долго не протянуть. Но разогреть экономику и запустить ее рост было можно очень здорово, причем не разгоняя инфляцию и не грабя население, ибо средства для этого просто печатались по схеме фиатных денег, а потом осторожно вливались в экономику через инфраструктурные проекты. Все эти дома и дороги тянули за собой большой рост всего и вся, и подобный прием впоследствии применялся неоднократно. Кроме того, Михаил Васильевич создал три первых военцельхоза. Крупные агропромышленные объекты с серьезной механизацией. Крестьян туда не сгоняли насильно, только добровольный договор с общинами. Благо, что всю страну разом в них загнать не требовалось. Суть этого общественного договора сводилась к тому, что взамен на долгосрочное пользование землей крестьян армия давала целевые инвестиции, обещая закупить всю потребную технику и построить требуемые здания, машино-тракторные станции, больницы, школы, клубы, элеваторы и так далее Плюс обещал создать училище при МТС, а также пригласить в каждый военсельхоз агронома и адекватного, компетентного директора ну и прочих специалистов. Сочетание с достаточно большими размерами трех первых таких организаций это дало свой эффект. Это ведь колхозы 1920-40-х годов были созданы на базе пашни, в основном не больше 40-100 гектаров. То есть, по сути, разворачивались вокруг каждого более-менее крупного села, из-за чего толка от них было, чуть. Тут же каждый такой объект шагнул далеко за две тысячи гектаров. Понятно, крестьяне в основе своей не стремились отказываться от индивидуального хозяйства, и даже для создания этих трех военсельхозов пришлось попотеть. Но Михаил Васильевич не спешил, да и для массирования подобных агропредприятий в СССР по камест не было ни компетентных людей, ни сельскохозяйственной техники. Вкупе с концессиями эти все три фактора дали колоссальный эффект. За период с августа 1926 по август 1927 года рост ВВП Союза составил 23%, и это было много, очень много, чудовищно много. прямо такие советское экономическое чудо, как нередко писали в газетах. По большей части оно было связано не столько с ростом, сколько с оптимизацией хозяйства и наведения порядка. Бант опять же стало заметно меньше, ну и так далее. То есть то, что раньше воровали, начало учитываться и пошло в дело. Дальше вряд ли получится держать планку, но на 10-15% стабильного годового роста Михаил Васильевич вполне рассчитывал, не видя в этом ничего необычного. При индустриализации в азиатских странах во второй половине 20-го, начале 21-го века и не такой прирост бывал. Обычное дело. Главное, что в отличие от оригинальной истории, этот взрывной рост уже сейчас самым позитивным образом отразился на жизни простых людей. Ведь им, как правило, плевать на то, что где-то там поставили очередную гигантскую плотину или еще один мегалитический сталелитейный завод нет но ну так то приятно конечно под кружку пива об этом поболтать но намного важнее каждому рабочему и крестьянину было иное лучше он стал питаться или нет не порваны ли у него штаны есть ли обувь не замерзли ли дети зимой и так далее простые бытовые вещи И именно этот аспект тогда был определяющим и оставался таковым даже в 21 веке. Так что к осени 1927 года популярность Михаила Васильевича была высока как никогда. Причем не только и не столько в партии, сколько в широких слоях простого населения. Из-за чего в столице усиленно муссировались слухи о близости переворота, Количество рано или поздно должно было перейти в качество, но Фрунзе не спешил. Взять власть и удержать ее – две большие разницы. Да и претендовать на положение главы государства ему совершенно не хотелось, чисто психологически. Хотя, конечно, он понимал, уход Сталина, который плохо или хорошо, но эту функцию выполнял, требовал какого-то замещения, кем-то, как-то. Потому что ситуация, при которой у государства нет формального лидера, не только аномальна, но и опасна.